Суббота, 18 марта, ранний вечер, Ленинград, улица Фрунзе. Софья продрыхла больше суток, но когда выбралась из кровати, ее уже не пошатывало из стороны в сторону. Дошла до туалета, потом жадно выдула несколько стаканов чая и уже собралась даже затеять что-то вроде стирки своего белья, взяла крупную терку и принялась строгать хозяйственное мыло, Но тут приехал я и, со словами «совсем сдурела», загнал ее обратно под два одеяла. С легким раздражением посмотрел сверху вниз на неугомонную девицу и честно предупредил. «Ну, готовься. Сейчас буду исполнять свой долг». Глаза у Софьи начали округляться, и даже зубы перестали мелко постукивать друг о друга. «Врачебный», — уточнил я после короткой паузы, и пошел за помощью. Мелкая пристроилась за моим плечом с включенной настольной лампой, и я нацелил ручку столовой ложки Софьи в рот. Деточка, скажи, дяде А-а? Да что ты там поймешь? Слабо отнекивалась она. Не упрямься, девонька! Настаивал я. А-а-а! Протяжно сдалась Софья. Так, оживился я, вглядываясь в отечную и гиперимированную глотку. Ага. Убрал ложку и скомандовал мелкой. На зубы посвети, кари заодно проверим. Софья торопливо лязгнула челюстями и плотно сжала губы. Понятно, сказал я, распрямляясь. Ну что, ангины, слава богу, нет, честный грипп. Обойдемся без уколов. Свет убери, режет. Софья прикрыла глаза ладонью. Мелкая покосилась на меня, и я кивнул и в комнате потемнело. Пить, пить и пить. «И лежать. Есть будешь?» «Я кашу рисовую на молоке сварила», — торопливо вмешалась мелкая. «Жиденькую». «Спать!» Зубы Софьи опять начали выбивать костяную дробь. «Спи», — кивнул я и подоткнул одеяло, прикрывая ей плечо. Пощупал горячий лоб, было где-то чуть за 38. «Спи», — повторил, отступая. «Тома сейчас тебе банку с питьем принесет». Софья буркнула что-то неразборчивое и, отвернувшись к стене, натянула на голову одеяло. Мы прошли на кухню. Я приподнял чайник, проверяя, есть ли в нем вода, и поджег конфорку. А начала мелкая, указывая на холодильник. Не буду, качнул я головой. По ее лицу скользнула тень огорчения, и я приобнял ее за талию. Ты не забыла? С легкой улыбкой наклонился к ее виску. «Мы сегодня приглашены на ужин. Мне положено быть на нем голодным. Тебе, кстати, тоже. Мама и иного не поймёт». Я сложил губы в трубочку и тихонько подул в подставленное ушко. Мелкая хихикнула, поежившись, а потом потёрлась скулой о моё плечо и замерла. Поход в семью её волновал. Я назвал её сестрой и даже представил в этом качестве своей Томке. Но, родители, это ж совсем другое. Заяви им такое, и всем может стать только хуже. Это было понятно мне, это было понятно мелкой. Но все равно такое умолчание отбрасывало на нашу жизнь длинную стылую тень. Попав в нее, мы обнаруживали вдруг, что стоим над обрывом. Подбадривая, я легонько провел ладонью по узкой девичьей спине, от талии к лопаткам, и отпустил. Пообещал, отходя, завтра весь день будем по магазинам бегать, имущество сюда подтаскивать. Вот там ты меня и покормишь, да не один раз. А пока нас ходи примерь. И я достал из сумки сверток. С вещами у мелкой было туго, особенно с бельем. Я даже успел пожалеть, что нет больше под рукой такого удобного Гагарина. Появляться же на галере, я себе строго-настрого запретил и теперь долго буду обходить ее по другой стороне Невского. Но был ведь еще альбатрос для морячков, и можно было бы без особого риска купить белую книжечку отрывных чеков в ВТБ, в народе называемых бонами, да зайти туда за импортными недельками. Можно. Но меня словно за шиворот держало ощущение какой-то неправильности. Извертелся поздним вечером в кровати, пытаясь понять умом, в чем подвох. Озарила меня уже ночью, в короткой дреме, когда приснилась мелкая. Я увидел ее со спины, на фоне уходящих к далеким горам ярко-салатовых рисовых полей. Слегка покачивали под ветерком своими разлапистыми ветками редкие кокосовые пальмы. В придорожной канаве, заполненной ленивой проточной водой, лежали, опустив на красную дорогу тяжелые головы, буйволы. Мелкая, стояла в привычной темно-коричневой школьной форме. Лишь на запрокинутой к небу голове была коническая шляпа из пальмовых листьев, потертая и выгоревшая на солнце. Сначала было тихо, и я не сразу понял, куда она смотрит. Потом со стороны города неслось слабое жужжание. Я пригляделся, то стайкой тайкой зеленых стрекоз летели миниатюрные издали вертолеты. Они пошли на нас по широкой дуге. Лопасти винтов вращались с огромной скоростью. Миг, и в жужжание вплелись новые звуки. Я увидел в дверях крошечные вспышки. Пулеметчики стреляли короткими злыми очередями, головы их были не больше карандашных точек. Стало жутко, словно начитался на ночь, глядя Стивена Кинга. Я изо всех сил взмахнул рукой, сметая мелкую в канаву, и проснулся от боли, саданув кистью по стене. <звы> С облегчением потряс в воздухе рукой. Размял ладонь, проверил пальцы, сквозь зубы обложил штаты. Вот тут-то ассоциативные цепочки вдруг и замкнула. Ох, какой нафиг воспитатель совершенного советского человека и спекули на галере? Какая перекупка Бону Альбатроса? Несмотря на ноющую боль, я почувствовал облегчение, словно только что прошел по самому краю замаскированной волчьей ямы и лишь потом узнал о ее существовании. «Не-не-не. Хорошо, что не успел лично злоупотребить перед тонками. Хорошо, что начал шить. Я выдохнул, расслабляясь. Боль начала отступать, и я подвел итог внезапному озарению. «Все!» Никаких больше спекулянтов и перекупщиков. Никакого выпендрёжа с западными шмотками. Это будет в основе нашей аксиоматики. То было позавчера. Вчера же, сразу после школы, еще до неожиданной встречи с Софией, я побежал в универмаг за бельем на девочку-подростка. Оно было, и вполне приличного качества. Но в соседнем отделе я обнаружил советскую кулирную гладь с эластаном, И не удержавшись, купил сразу четыре метра. Вечером долго колдовал над выкройками, пытаясь на глазок угадать размеры, и строчил в своей комнате до полуночи. Мне нравилась эта спокойная работа руками, под нее хорошо думалось. Мелкая развернула сверток, достала первый предмет и бурно покраснела. Иди, мери, повторил я. Там три варианта. Скажешь, какой лучше других подошел. Шил? Мелкая уже обнаружила отсутствие фабричной бирки и незнакомый фасон с шортиками. «Шил», — признался я. Она обхватила меня руками и прижалась, уткнувшись носом в шею. Забавное, должно быть, было зрелище со стороны. Трусики из рук Мелкая так и не выпустила. Я еще чуть побаюкал ее в объятиях. На душе было светло, словно после долгих блужданий я наконец-то выбрил на верную дорогу. Теперь все вроде бы шло правильно.